Она продвижалась по полю шляпы, схватилась за край, перегнулась, свесилась, спрыгнула мудрецу на плечо и, широко расставив руки для равновесия, дошла до головы. Крикнула в самое ухо. «Пиши — Пиши! Валдайское леднение начало ступать десять тысяч лет назад. Его центр находился на Скандинавском полуострове, и именно туда и отступал ледник. Мудрец крякнул, зашевелился и начал писать, распугивая птиц и мышей. Таня потеряла равновесие, ухнулась вниз, но ее почти сразу схватил на руки Олег и помог встать. Выпрямившись, девушка обнаружила, что, стоя на полу, она ничуть не уступает мудрецу ростом. Самыми последними стали пригодны для жизни земли Скандинавии и Карелии. Продолжила она. Это случилось так поздно, что когда две тысячи лет назад финские племена добрались до Карелии, та еще не была заселена. Именно поэтому на востоке скандинавского полуострова финны и обосновались. — Спасибо, премудра Татьяна! — склонился перед ней Олег и поцеловал руку. Благодарность за раскрытие тайны... Я дарю тебе этот хрустальный дворец. — А что ты мне подаришь, если я открою тебе еще одну тайну, Олежка? Схихистом поинтересовалась Таня. — Хм, смотря какую. Ворота в мир мертвых находятся как раз там, в Карелии, примерно посередине между Ладогой и Онежской губой, возле Гимельского озера. — Почему ты так решила? — Посерьезнел молодой человек. — Я же помню, что ты спрашивал, — пожала плечами Таня. Я этот вопрос так впрямую в поисковик и вбила. Интернет первой же строкой ответил, что это вот Товара, гора в Карелии, название означает «гора смерти», и, по поверьям местных жителей, именно на ней находится вход в мер мертвых. Еще это аномальная зона, русский Стоунхендж, центр психических излучений, эзотерических исследований и памятник природы, охраняемый государством. В общем, полный букет. Но место глухое и заброшенное, поблизости ни дорог, ни жилья. Туристы там не ходят. Наверное, смерти боятся. Танечка, ты просто чудо! Олег в восхищении обнял девушку, их лица сблизились, почти соприкасаясь. Олег наклонился еще чуть-чуть вперед и, порыв ветра, развеял его по комнате. Благодарного поцелуя Татьяна так и не дождалась. Ей остались только хрустальный дворец с полубезумным мудрецом, торопливо строчащим пером в книге, и крылья за спиной. пользоваться которыми от чего то совершенно расхотелось. Капкан для всемогущего Забрав свои вещи и припасы из Яранги Альвы, Олег уже привычно нырнул в тень и заскользил вдоль реки темными лесными дебрями. Лететь над снежным настом получалось, конечно, куда быстрее, нежели скакать верхом, и уж тем более топать ногами. Птицы, не птицы, но примерно со скоростью мотоцикла, когда деревьев на пути не очень много. Однако, как не мчись, расстояния в верховьях печоры были немеренные. Лети, лети. Два дня он спускался вниз по реке, на ночь зарываясь в сугробы, стреляя себе постель из малицы, а из наладника скручивая подушку. В норке под снегом тепло было, на удивление. В поддоспешнике и меховых шароварах с сапогами очень даже комфортно. Ночами ведун пробирался в сны Татьяны, благо для снов ни расстояний, ни времен не существует. И, убедив хорошую знакомую выяснить расположение ледника, узнал даже больше, намного больше, чем надеялся. На третий день... Он свернул на охотничью тропу, ведущую на запад. Не то, чтобы Середин хорошо знал здешние края, но как-то давно уже путешествовал, и многолюдию земель не поразился. В здешних краях тропа, не сильно занесенная снегом, означала примерно то же самое, что накатанный тракт в десяток сажен шириной возле Ярославля или Мурома. Два дня полета Вывели путника в верховье другой реки. Ведун надеялся, что нашел вычегду, но особого значения это уже не имело. Все едино, любая река, текущая в этих местах, рано или поздно вольется в северную двину. Ту самую, в низовьях которой стояло святилище золотого идола Бьярмов. Верховье Олег сделал долгую, на три дня остановку. отдохнуть и запастись продуктами, мясо надугами на печь, последних рыбешек приготовить. На морозе ведь припасы не портились, и чтобы сварганить в пути ужин, достаточно было поутру переложить за пасуху пару кусков. К вечеру еда отогревалась, и в норе перед сном можно было спокойно поужинать. Затем продолжился снова полет, и... И к полудню нового дня... Средний увидел впереди крепость. Пермь, столица одноименного Великого Княжества, размерами не впечатляла. Ну, всего это где-то три сотни на сотню шагов. Однако высотой ничуть не уступала ни Рязани, ни даже Великому Новгороду. Плюс, как это и заведено всегда и везде, окрест рассыпались, постоялые дворы, кузни, и просто удобные выселки зажиточных горожан. Стоясь тенями, ведун обогнул город, присматриваясь и мучаясь сомнениями. Он помнил предупреждение Магуры о Перуне, затаившем на него злобу, и потому снимать плащ Карачуна без особой надобности опасался. Однако вот уже второй месяц Олег ни разу даже не раздевался, не говоря уж о том... чтобы помыться, выспаться в нормальной, мягкой, теплой постели, в протопленной спальне. Но в первую очередь, конечно, страсть хотелось попариться в бане, выгнать пот и грязь, переодеться в чистое исподние. Ну и медом хмельным отпиться Олег тоже не отказался бы. Колебание разрешил частокол святилища. возведенного на взгорке возле самой реки, над которым курилось несколько темно-серых дымков. Восславления Олег не слышал, однако знал, что именно сейчас волхвы возносят свои молитвы, призывают богов, ищут их внимания и покровительства. И почти наверняка кто-то из повелителей мира находится сейчас рядом. Если заметят... Громовержец узнает об этом уже через несколько мгновений. Бедун промелькнул мимо деревьев обратно к восточной части Перми, подальше от святилища. Задержался там, с тоской смотря на череду избушек, срубленных возле самой воды. Это, понятно, были бани. Хозяйские. В них раз в седмицу крепкие хозяева парятся. Ну, а следом за ними... дворня и слуги, а после полуночи банщики их и нежить. На реке возле крепости имелось сразу три проруби. Одна большая, под стенами, в которой женщины полоскали белье, одна перед святилищем, видимо, из нее черпали себе воду волхвы, и одна перед банями. Зачем? Понятно, любому русскому человеку. Впрочем, и сейчас, когда бани не топились, возле проруби то и дело появлялись с ведрами бабы и мужики. Что было странно.